Ежик меня презирает. Я уверен, что нет, наверное, на всём белом свете ни одного мальчишки, который хотя бы один месяц или там 10 дней в своей жизни не мечтал быть шофёром, лётчиком или капитаном дальнего плавания. Я уже давно заметил, что все мальчишки почему-то больше всего мечтают работать на транспорте. Если бы они не меняли потом этой своей мечты, то никому было бы на земле быть пассажирами или пешеходами. Никому было бы ездить, все бы только возили. И нет, наверное, ни одного мальчишки, который не смастерил бы хоть одного кораблика из старой газетной бумаги. Дима раньше, когда был нормальным человеком, даже научил меня делать корабли из сосновой коры, лёгкий и толстый и похуй. А во всём этом я стал вспоминать и размышлять, когда наш огромный и тоже белоснежный, как плавучий айсберг, речной экспресс с именем Некрасова на борту стал выбираться на самую середину Енисейского простора, навстречу ему плыла вся, можно сказать, классическая русская литература: Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Лев Толстой. Проносились маленькие пронырливые студенышки с очень визгливыми голосами, солидно и важно оседая под тяжестью грузов, проходили самоходные баржи. Одним словом, вблизи порта шла такая корабельная суетня, что я, как на аэродроме, поражался. Неужели не столкнуться? Не заденут друг друга? Но никто никого не задевал и не толкал. И тогда мне снова, как в детском саду, Захотелось стать капитаном дальнего плавания. А тут еще Владимир Николаевич стал рассказывать какая-то трудная и ответственная работа — водить по Енисею такие вот корабли, как наш Некрасов, которые, как сказал Владимир Николаевич, по габаритам вполне могут соперничать и с морскими судами. Я впервые узнал, что слово «габариты» может, оказывается, относиться к размерам судна. Раньше я несколько раз слышал, как папа насмешливо говорил маме про соседку Генриету Петровну, которая с каждым годом все толстела и толстела, ей не мешало бы сократить свои габариты. Я думал, что габариты — это что-то очень плохое, от чего обязательно нужно избавиться, что непременно надо сократить. Да, размеры у кораблей поистине морские. А простор-то все-таки не морской, — вступил в беседу папа. Тут уж капитан должен на зубок знать все изгибы, мели, перекаты, пороги. И здесь тоже есть пороги. — удивился я. — Мне казалось, что порогами своими славится только Днепр, о чем я читал во многих книжках и стихах. — Еще какие коварные пороги! — воскликнул папа. — Вот, например, Казачинский порог, самый опасный на Енисеи, по ночам и проходить запрещено. Только лучшие капитаны имеют на это право. Там под водой такие каменные глыбы притаились. Между ними кипят буруны, и в самих этих глыбах, в самом каменном ложе реки, прорыть канал длиной так метров в 40, а иначе совсем было бы опасно. Я был в восторге от того, что папа не уступил в разговоре Владимиру Николаевичу. Он всё, ну буквально всё знал про Енисей, как будто родился на этой реке. Я восхищался папой, и тайга, которая с двух сторон обступила реку, меня тоже восхищала. Но одна мысль всё-таки весь первый день пути не давала покоя. Как бы мне разыграть всех так же ловко, как разыграл Вовка рыжик. Чтобы было удобнее размышлять, я даже ушёл в нашу каюту, которая была очень уютной и как раз на четырёх человек. Там я долго лежал и изобретал всякие розыгрыши до тех пор, пока не наступил вечер. Наш Некрасов сбавил скорость, а потом и совсем остановился на середине реки. Тогда меня вдруг осенило: Я выскочил на палубу с таким видом, что все сразу ко мне повернулись. "Слышали?" радостно зарал я. "Мы застряли! Застряли в этом самом, ну, в каменном ложе. В общем, напоролись на порог, так сказать, споткнулись. И сейчас всех нас будут на шлюпках сажать прямо в тайгу!" Я обвёл всех глазами. Никто не испугался. Все даже улыбались. И мама не испугалась. Она, видно, захотела оправдать меня перед всеми и тихо сказала: «Ты вот торчал целый день на палубе и, наверное, сильно перегрелся. Видишь, как у тебя беспорядочно перемешались в голове все впечатления этого дня и все разговоры взрослых?» Потом она обратилась к Владимиру Николаевичу и извиняющимся голосом объяснила. «Он у нас очень впечатлительный!» Тогда я сам стал громко-громко хохотать. «Ха-ха-ха! Это я пошутил!» Рыжик подошел поближе и шепотом спросил. С тобой честь случается. Что? Ну вот такие шутки. А с тобой? Что со мной? Ну а само. Ты что, что в туалете на 3 часа как ненормальный запираешься? Я разозлился на рышка. Ну он только насмешливо сверкнул своими зелёными глазищами и ушёл, гордо засунув руки в карманы штанов. Воображает, что у него есть артистический талант, а у меня нету, с досадой думал я. Да ничего, это мы ещё посмотрим. Я ещё так у всех разыграют на следующее утро. Очень рано наш Микрасов сделал первую большую остановку. И тут уж я решил не терять время даром, разыгрывать, так разыгрывать. Почти никто из пассажиров ещё не вставал. Все были в своих каютах, а я уже оделся и сказал маме: "Пойду немного погуляю по земле, а то всё вода да вода. Пройдусь у причала". Мне помнится, очень нравилось произносить такие слова, как причал, порог, перекат, каменное ложе, встать на якорь, снять с якоря. "Подожди, пока мы оденемся", сказала мама. "Пока вы оденетесь, мы уже снимем с якоря". "Но ты же впервые едешь на корабле". "Поэтому". Но я перебил маму и солидно поправил её: "На кораблях не ездят, а ходят или плавают". Ты будешь после вчерашнего локшпа омалкивал с верхней полки проворчал Дима. Споткнулись о порог, застряли в ложе, это он, значит, меня передразнил. Тоже вортистый меч. Талант в у тебя для этого не хватает. Ведь для хорошего разгрыш тоже способности нужны. Ну ладно, ну, думал я. И это мы ещё посмотрим. Хватает у меня талант или не хватает? В эту минуту в каюту вошёл папа с зубной щёткой, мыльницей и мохнатым полотенцем. Воздух на палубе необыкновенный. Прямо струей вливается в легкие. Воскрикнул он, да красна растирая руки полотенцем. Чистый настой из трав, цветов и хвои. Это же настоящий климат, здоровье. Вот куда нужно ездить на курорты. В тысячу раз полезней юга и живописней. Вот я и хочу выйти на берег, чтобы подышать этим самым. Настой из трав. А мам не пускает, пожаловался я. Ты, наверное, просто не понял, маму. Она хотела сказать, чтобы ты был осторожен. Да, я именно это и имел в виду. Со вздохом согласилась мама. И уже закрываю за собою дверь. Я слышал, как она сердито шептала папе. Хуже всего, когда родители не находят общего языка в вопросах воспитания. Дети всегда этим пользуются. Я действительно воспользовался. Я вовсе не побежал, как угорела и душа отно стою муст прав и хулой. Ещё можно и на палубе подышаться. А спустился в читальный зал, откуда хорошо была видна нижняя палуба. Там я притаился и стал наблюдать. Сперва всё было тихо и нормально. Сошли на берег несколько пассажиров с вещами, и по трапу тоже поднялись человек 3 или 4 с чемоданами. Предъявили билеты, возмуждённо огляделись по сторонам и стали торопливо разыскивать свои каюты. Я заметил, что почти у всех пассажиров, когда они садятся в поезд или на пароход, бывает такой вид, будто они до этого бежали, сломя голову, боясь опоздать, и всё никак не могут остановиться. Потом на палубе появились Владимир Николаевич и Вовка Рыжик. Они шли, держа друг друга за руки, как ходят парни и девушки в некоторых кинофильмах. Сзади их окликнул мамин голос. А после нагнал наш семейный квартет, который стал семейным трио, потому что в нём не хватало меня. Все медленно спустились по трапу. Вы нашего села не видели? Мимоходум ещё совсем не волнуюсь, спросила мама. Ток решил я, а розыгрыш начинается. Прошло ещё минут 20, и вот по радио было объявлено, что все пассажиры должны вернуться на речной экспресс. И все вернулись. А я не вернулся. То есть на самом деле я вообще никуда с экспресса и не уходил, но все мои ближайшие родственники во главе с мамой и рыжик и Владимир Николаевич были уверены, что я бесследно исчез. Я видел, как Дима чуть не сшибает с ног всех встреченных Забегал по палубе и у всех спрашивал: "Вы не видели мальчика такого, белокорого, в ученической форме? Ну симпатичное такое лицо, сообразительное". Ого, «Ага, уже стал ещё и патриотичным, и сообразительным, лекавал я. А вот если бы совсем пропал или скоро потижно скончался, так нашли бы у меня, наверное, и артистические таланты, и вообще всё что угодно. Ничего-ничего, я вас тоже разыграю по первому классу. Я видел, как Рыжик и Владимир Николаевич, уже не держась за руки, а взволнованные и разгоряченные, пробежали мимо моего наблюдательного пункта. «А почему же ты ничего не заметил?» — упрекал сыну Владимир Николаевич. «Ведь он же твой товарищ!» «Он еще пока не товарищ!» — отвечал Рыжик. И «У меня что-то защемило под ложечкой. Я вдруг почувствовал, что было бы очень приятно, если бы Рыжик воскликнул «Да, он мой лучший товарищ!» мой самый надёжный друг, но он этого не воскликнул, а даже как-то очень неуважительно проехал с по моему адресу. По домшку какой барон заставляет всех носиться по палубе как сумасшедших, то что я всех заставил носиться, меня очень радовало. В этом как раз и заключался мой розыгрыш. Но мне бы хотелось, чтобы меньше всех беспокоилась мама. Ведь другие просто поволнуются, поволнуются, побегают немножко и всё. А она И вдруг я увидел, как мама, держась за сердце, подбежала к помощнику капитана и стала его о чём-то умолять, не просить, не уговаривать, а именно умолять. Тут уж я не выдержал и как угорелый со всех ног помчался на палубу. Когда мама издали увидела меня, она ещё сильнее схватилась за сердце и побежала мне навстречу. Она обняла меня, стала гладить, целовать Ни одного упрёку я не услышала от неё. Ни одного. Здесь. Ты здесь. Как хорошо. Какое счастье. А я думала, понимаешь ли, в последний момент я передумал дышать настоем хвои и трав. Я просто сидел себе спокойненько в читальне и всё. Надо найти папу и Диму. Надо сообщить им. Вдруг вспомнила мама и бросилась их искать. Но перед этим умоляюще предупредила меня: "Никуда, сюда не уходи. Стой, пожалуйста, на этом месте". А она очень боялась, чтобы я сноу куда-нибудь не пропал. Я стал стоять на месте, как вкопанный. Неожиданно сзади я услышал насмешливый голос. "Обиявился? Где ты интересно узнал путешествовал?" За моей спиной стоял рыжик, гордо засунув руки в карманы штанов. "Я? Я был. А мам свою ты видел?" "Видел. Ну и как ты её нашёл?" Я вдруг сам не знаю почему со злостью набросился на рыжика вот он то и был во всём виноват а что ж ты воображаешь только тебя одному людей разыгрывать так значит это всё нарочно да нарочно рыжик полоснул меня своими зелёными глазами и отчётливо отчётливо выговорил я тебе порези раю